«Парады?» — принимал сам фюрер. Прислонившись к своей машине, он холодно взирал на марширующие мимо него отряды, скрестив руки в позе, в которой стоял Конрад Штольцинг, когда играл Наполеона, одного из действующих лиц комедии, по приказу императора, французского драматурга Скриба. По всей стране гремело «Еще не зацветут деревья». В Мюнхен стекалось все больше людей с зелеными мешками, так называемыми рюкзаками на спине, в шапочках, украшенных хвостиками серны, похожими на кисточки для бритья. То были крестьяне из окрестных деревень, которые жаждали принять участие во втором освобождении Мюнхена. На Штахусе кучки людей вечно о чем-то оживленно спорили, «Еще не зацветут деревья!» — орали патриоты и набрасывались на каждого, кто казался им инакомыслящим. По проезжей дороге из шлирзы в Мизбах шли два ремесленника и пели «Прекрасен стан ее, глаза лучисты!» «Еще не зацветут деревья!» — заорали шедшие им навстречу патриоты и кинулись на них. Им показалось, что ремесленники поют, «Мы красноштанные за коммунистов!» Противники иной раз давали им сдачи. Патриоты были куда лучше вооружены, и все же порою доставалось и им. Австрийские рабочие обыскали поезд, в котором ехал в Вену на свидание со своими единомышленниками Феземан. Генералу пришлось отсиживаться в уборной своего купе и пережить там несколько малоприятных часов. В Рейхстаге, в Баварском Лантаге, в своих партийных организациях социал-демократы произносили негодующие речи по поводу возмутительных выходок истинных германцев безрезультатно. Только шмидту удавалось иногда добиться несколько более суровых наказаний распоясавшимся патриотам. Кабинет в целом колебался. Куцнер уже много раз грозил путчем. Но деревья зацветут еще не скоро, а пока суд до дела, он был самым действенным орудием против красных. Тем временем население все больше нищало. Выход из строя Рурской области затормозил работу всего государственного механизма. Правда, деревня расквиталась с недоимками, нажилась на инфляции, все новые и новые крестьяне обзаводились автомобилями и кровными росаками, но в городах, Рыскал голод. Как в годы войны хлеб становился все хуже, росло число желудочных заболеваний, школьники не получали завтраков, на уроках падали в обморок, туберкулез стал обычным заболеванием, а средства, которые Лантак отпускал на борьбу с ним, были в 120 раз меньше, чем средства на борьбу с ящером. Увеличилась смертность и среди грудных детей, Молодые матери принуждены были отнимать их от груди и поступать на работу. Люди снова селились в сырых лачугах, за отсутствием белья обертывались газетами, детей укладывали в картонные коробки. Зима выдалась суровая. На полях Рурской области продолжали расти горы угля, но их постепенно скрывала пелена снега, а большинство немцев дрожало в нетопленных помещениях. Доллар стоил... 20 815 марок, булочка 75, фунт хлеба 700, фунт сахару 1300. Заработная плата не поспевала за ростом цен. Кардинал-архиепископ Мюнхенский сказал, что «дороговизна и спекуляция пищевыми продуктами производят большие опустошения, чем избиение младенцев в Вифлееме и самые голодные годы, о которых повествуется в Библии». Межтем тем истинные германцы одевали своих людей в теплые и прочные суконные костюмы и кормили до отвала. Кутснеровцы пели Ночью балуюсь с милой в кроватке, Днем расправу чиню над жидами. Потому я и толстый, и гладкий, Что черно-бело-красно мое знамя. Они пели. Пусть нам подметки мажут жидки хотя бы салом, Мы все равно, мы все равно покончим с их кагалом. фу на тебя, республика жидов! Они пели. Нынче, завтра буду брать Пить и жрать патриот всем счастье принесет.